«Я, кажется, все поняла», — промямлила я, когда сумела проглотить испуг. Оттого, что он скатился в живот, а не торчал ежом в горле, легче мне не сделалось. «И я тоже!» — сурово кивнул вампир, неосознанно шаря на поясе в поисках ножа, но все время промазывал. «Теперь уж мне пришлось его хватать за плечо. Мы все четверо уставились в ужасе друг на друга. Только не паниковать!» Потребовала я, таща Алию из-под стола. Там брякало и сыпалось сетюка оружие. Вдвоем с Ироном мы едва сумели выкрутить из ее побелевших пальцах клевец в виде волчьей морды. «Я все беру на себя», — заявила я. Но даже вампиру пришлось напрячься, чтобы услышать мой задушенный писк. «Что?» «Не сбивай меня с мысли, а то нам всем хана». «Да нам и так, бздец!» Шумно затышала Алия, судорожно сжимая и разжимая кулаки. «Поднимите меня!» — попросила я, с трудом выплевывая сухие, как репьи слова. «Поднимите мне веки!» — пробасила за спиной, борясь истерикой Лея. Я ее чуть не придушила, но меня оттащили. «Все, ты уже встала, что дальше?» «Ой, лучше бы мне этого не говорили!» Ног я не чувствовала, но каким-то чудом умудрилась сделать шаг, не упав и не рассыпавшись на мелкие осколочки. Хотя могла, так все во мне но напряглось и скукожилось от страха. — Госпожа Верия! — услышала я далекий, словно из глухого омута, голос Феофилакта Транквилиновича. Лица преподавателей плыли мимо мутными пятнами, неразличимые и одинаковые, как у утопленников. Я сделала им знак отстать, вяло махнула рукой, не отрываясь от лица Верховного. Дед был суров и холоден, как истукан в Белополе. Я видела там одного из камня, тоже в капюшоне и с клюкой. Здравствуйте! Мне кажется, переговоры между храмом и школой Архона зашли в тупик. Дирекция отрицает участие учеников, храм возражает, орден требует крови. Я чувствовала, как предательски начинают дрожать ноги. Мне известно, что вы воспитанник духовной златоградской обители. Во всяком случае, так говорят. А значит, вы человек не чужды философии и... Может, устроим диспут? Даже я поняла, как жалко и путано все прозвучало. Но, к моему огромному удивлению, позади старика возникло кресло. Я тоже кулем осела на подставленную лавку. Глянула на свои руки и поняла, что как-то успела отобрать у Али ее платок с волчонком. Зверушка выглядела жалкой и обиженной. Я поспешно расправила платок на колени, опомнилась, свернула, развернула. Поняла, что сейчас расплачусь, но твердая рука Феофилакта Транквилиновича потрепала меня по плечу. Я дернулась, но директор мне поощрительно подмигнул, мол, смелее, раз взялась. И я начала. Я сирота, но так случилось, что иногда вокруг меня, со мной вдруг происходит что-то, что не случается, не случится никогда с другими. Иногда падают с неба лягушки, иногда дуют сильные ветра или происходят землетрясения. Такое случается с каждым, но со мной слишком часто. Достаточно часто, чтобы стать частью школы, ее ученицей. Понимаете? Я никогда не думала она в их детях, как о своей семье, потому что я человек, дочь Ивы, как говорят в школе, и всю жизнь надеялась ей быть. Думаю, что поначалу ко мне немного применяли чары, иначе бы я ни за что не вошла в один класс с демоном, не улеглась бы в одной комнате с лаквиллским вилкалаком, мавкой. А про вампира я и вовсе молчу, или про рогатую лягушку, тетку Леи. «Вы отвлекаетесь». Да, извините. Я просто хотела сказать, что мне здесь очень все понравилось. У меня появились друзья. Но если бы ради меня в школе изменили порядки или случилось нечто необычное, то я бы этого не узнала. Потому что я не знаю, точнее не знала, как все было раньше. Только от вампира я, например, узнала, что факультет культурологии и историографии попросту не существовал до моего приезда. Что демон в школе был огромной редкостью. А тут вдруг полстадуш, душ, и все на новый факультет. А ведь демон – дух, могучий, даже всесильный в чем-то, но, увы, паразит. Только человеку доверено богами преобразовывать наш мир. Даже демонографию мы начинаем изучать, вы не поверите, с географией и соотношением между Божьей Тварью и Творцом. Увы, в этом свете мы выглядим непривлекательно, глупы, лживы, завистливы трусливы. Все, что оторвалось от земли, возвысилось». становится легендой. Половину этих легенд сочинила, как ни странно, нечисть. Но какое-то, просите имеет отношение к проблеме, вякнул кто-то из-за спины старика. О, самое прямое! Как говорил мой друг Анжела, глори этого Мунди без сомнения транзит. Древнее колдовство уходит, и можно либо ждать, пока труп старого мира сам разложится и станет удобрением для нового миропорядка, либо все ускорить. Ведь демоны рождены для битвы, там, где они, неизбежен Рагнарёк, А вокруг меня их было слишком много. Настолько много, что однажды дочь Лаквилского воеводы, наследник Урлака и дочь Водянова, оказались лицом к лицу с разъяренными рыцарями. Демон, между прочим, дух данного мгновения. Его задача подтолкнуть. И счастье, что один из них толкнул неведомого мага нас спасти. Но камень порождает камнепад, и вот вы в школе. Учителя нам тонко намекнули, как выкарабкаться из петли. Вы тоже ведь наверняка учили в обители легенду о сацке. Чернобог ведь ничего не требовал от охотника. Ему было безразлично даже, сдержит ли он клятву вообще. Он шел с ним ради интереса, как поступит человек. И охотник сам выбрал себе кару. Не думаю, что Чернобогу хватило бы сил на чудо превращения живого человека в волка. Но силы веры Сацке хватило. Я думаю, что силы веры моих друзей в Архолм не меньше, поэтому мы не станем клясться, что не были в тот день в городе. Но хватит ли силы вашей веры, чтобы начать последний бой за право обладания этим миром? Подумайте об этом. Старик задумался. Мне даже показалось, что вздохнул безмерно тяжко и мучительно. «Признаться, никогда не думал я о вере, как о готовности начать войну. Но я подумаю. Благодарю вас за беседу». Голос старика оказался неожиданно глубок. Он легко поднялся и, благословив, покинул школу. Света старика кидали на меня удивленные взгляды, словно не веря тому, что всем известный разборчивостью жрец, отказывающий иногда в беседе князю, снизошел до рыжей замухвышки. Друзья, бледные, смотрели им вслед, радуясь тому, что живые, что я жива, и что нас, кажется, не будут рвать на кусочки или волочить в костру. Феофилак Транквилинович, тоже весьма довольный, стоял рядом и, как мальчишка, перекатывался с пятки на носок, с пятки на носок. Ну-с, госпожа Верия, думаю, что культурологию за полугодие вы сдали на отлично, да. А по демонографии, извините, неут, да-с, неут. И он рассмеялся, самодовольно потирая руки. За что? Взвыли мы хором. За поверхностный подход к теме, недостаточную вдумчивость, за клевету на сокурсников, наконец, да Раздался павлином директор. «Демон, конечно, дух данного мгновения, но полста штук для одной госпожи Верии — это, простите, мания величества. Хотя за мужество и самопожертвование, с которым вы бросились защищать школу и нас, нових тварей, примите мою благодарность». И директор Шутовский раскланялся со всей нашей четверкой. «Право, мне даже немного жаль, что жрец заехал к нам всего лишь пригласить меня на праздник летнего солнцестояния в столицу. Право, очень жаль!» И, расхохотавшись прямо в наши вытянувшиеся лица, он пошел на свистово из столовой. «Но как же легенда? Зачем?» «Извините, детки, но вы польстили мне как экзекутору». «Фантазия моя убога, и вообще я ретроград. О, кажется, вам на занятие пора». Рогач стоял в дверях и нудно бил в коровье ботало. Мимо нас, сдерживая смешки, просачивалась толпа учеников великой школы Архона. И мы чувствовали себя словно плеванными. Дальше на этажах смешки уже переходили в ржание. На щеках Али выступили два красных пятна. Лея просто хлопала глазами, вообще ничего не понимая. И только Айрон кривил физиономию, стараясь не смеяться. Я не сдержался прыснул прыснула в кулак. «От пёси изблёвыш!» Хлопнула себя поляшки, а Лея досады. «Так вляпали самопродавцы!» И тоже от души расхохоталась.